В избежание недоразумений или кривотолков здесь, видимо, надо еще раз напомнить ту само собой разумеющуюся истину, что в XVIII веке проблема франко-русского союза стояла еще во многом иначе, чем столет спустя, в конце XIX века. Система европейских отношений XVIII столетия, н а п р а в л я е м ы х дворянско-династической дипломатией, с их н е устойчивыми. подвижными узлами противоречий, еще н е создавал постоянных предпосылок и еще менее того жизненной необходимости франко-русского союза. У России и Франции в ту пору были разные задачи, разные преграды на пути достижения поставленных целей и по большей части разные противники. Именно поэтому в семнадцатом и восемнадцатом столетиях франко-русское сближение не являлось еще постоянной И все у с и л и в а в ш и е с я т е н д е н ц и и оно оставалось еще эпизодом, одним из возможных вариантов п о л и т и ч е с к и х к о м б и н а ц и й того времени. Великая французская буржуазная революция внесла изменения во всю систему международных отношений конца XVIII века. Советские историки справедливо подчеркивали этот тезис. Смотри История дипломатии издание второе под редакцией Зорина, Семенова, Сказкина, Хвостова. том 1, Москва 1954 страница 373. Революция, особенно в ту пору, когда она шла под лозунгом "Мир хижина, война дворцам", среди прочих внесенных ею изменений полностью сняла даже мысль о возможности сближения России и Франции. Россия Екатерины II защищала незыблемость господства дворцов и готова была покорять для начала чужими руками. дерзких о б и т а т е л е й и ж и н п о с м е в ш и х швырнуть к подножию европейских тронов голову казненного французского короля. Но время шло, и политические условия менялись и во Франции, и в Европе. Политика т е р м и д о р и а н ц е в и диктори р е была уже иной, чем комитета общественного спасения 1793 года. б а з а р с к и е мирные договоры 1795 года с Прусией и Испанией. доказывали практическую возможность компромисса между правительствами феодально-абсолютистских монархий и правительством французской буржуазной республики. Смерть Екатерины II и в о ц а р а е н и е Павла породили в обеих странах надежды на возможность примирения Франции и России. Попытки, предпринятые в этом направлении, не дали однако практических результатов. м и л ю т и н История войны между Россией и Францией, том 3, страницы 58-59, с б о р н и к Российского исторического общества, том 70, с т р а н и ц ы а 6 3 3 р 4 2 а р х и в князя Воронцова, том 14, Москва, 1879, с т р а н и ц ы с а 8 1 о 2 с о о б щ е н и е русского посла в Константинополе князя Кочубея а д е м а р ш а в директории. Через испанского поверенного Бделах в, в целях сближения с Россией. Французская экспансия в Восточном Средиземноморье, захват Мальты, египетская экспедиция, сирийский поход принудили сблизиться перед лицом общей опасности п и р а ж с к и х противников: Россию, Турцию, Англию, Австрию. То была вторая коалиция, более могущественная, чем первая. Военная кампания 1799 года итальянский поход Суворова заставили многое переосмыслить и переоценить. Стремительное продвижение армии Суворова от Валеджа до Нови подвергло Европу у в о з у м л е н и ю и страх. Россия казалось держала в своих руках решение завтрашнего дня древнего континента. Я всегда был убежден в том, что надо быть хорошим русским, чтобы стать хорошим а в с т р и й ц е м Эстив писал г р а ф к о б е н ц л ь царскому послу в Австрии Колочеву. Архив Внешней политики России сношения с Австрией, дело номер 920, реляция Колочеву п а л первому, 26 июня 8 июля 1800 года, лист 14. Но г р о з н а я тучи, н а в и с ш е й над Францией, над Западной Европой, ушла, не разразившись бурей. Распри в стане союзников оказались сильнее общности интересов. Вероломство и тайное противодействие австрийцев создавали для армии Суворова большие опасности, чем сражение на поле боя с французами. л е г е н а р н ы й переход через Альпы спас русскую армию, спас честь Суворова. Он уходил непобедимым. Но перед многими вставал вопрос: к чему были все эти жертвы? Ради чего воевали? Этот вопрос ставал. не мог не стать перед мыслящими людьми в обеих странах сразу же после окончания войны становилось очевидным, что война между двумя государствами, расположенными одно на востоке, другое на западе Европы, играла на руку англичанам, австрийцам, прусакам, кому угодно, но ни в малой мере не соответствовала действительным интересам России и Франции. Более того, раз возникнув, эта мысль естественно должна была быть доведена до логического конца. Война в р а ж д а между Францией и Россией противоречила национальным интересам обеих стран. Следующим логическим звеном в этой цепи рассуждений закономерно должно было быть признание желательности пользы, необходимости союза между двумя державами. Бонапарт едва лишь получив полномочия первого консула, поставил в качестве важнейшей внешней политической задачи правительства республики сближение с Россией. Мы не требуем от русского короля ни армии, ни союза. Мы просим его оказать лишь одну услугу — примирить нас с Россией, — писал Бонапарт в январе 1800 года. Сорель. Европа и французская революция. Том 6, с т р а н и ц а 24. Задача, э т о к казалась ему в ту пору столь трудно осуществимой. Что он не мысил л ее иначе, чем при посредничестве Пруссии. Но сколь важное значение он ей придавал видно из того, что недовольствуясь нестораниями Талирана, необычными дипломатическими каналами, он направил в Берлин своих личных м и с с а р о в д ю р о к а затем Бернанвиля и, наконец, Лавалета. О миссиях д ю р о к а и Бернанвиля, назначенного п о с л о м Берлин, не раз рассказывалось в специальной литературе. Миссия Жела в а л е т а менее известна. Она прослеживается в материалах архива Российской коллегии иностранных дел. В дешифрованном донесении Колочева Растопчину 26 января 7 февраля 1800 года из Дрездена он сообщает об активной деятельности агента Бонапарта л а в а л е т а Архив в н е ш н е й политики России, сношение с Австрией, дело номер 923, лист 140. -й. Бонапарт тогда еще, по-видимому, не знал, что Павел I в то же самое время приходил к сходным мыслям. На допросении от 28 января 1800 года Круднера, русского посланника в Берлине, сообщавшего о ш е д ш е м через Берлин ф р а н ц у з с к о м зондаже, Павел своей рукой написал, что, касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее. п р и б е г а ю щ и й ко мне в особенности как противовесу Австрии. м и л ю т и н История войны между Россией и Францией, том 5. страница 498. т р о ч е в с к и й перепечатал этот документ. Сборник Российского исторического общества, том 70. с т страница 650. И благодаря ему он стал известен Сорелю и другим историкам. Павел писал это примерно в те самые дни, когда Бонапарт подходил к решению той же задачи. Павел писал о противовесе а с т ы но с той же крайним раздражением он был охвачен и против другого союзника, против Англии. Подробнее смотри превосходное в целом при спорности некоторых положений исследование Станиславское. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья 1898, 1807, Москва 1962. Эта новая внешнеполитическая ориентация российского императора не осталась тайной для английского посла в Петербурге Уитворта. Этот дипломат вообще обладал повышенной любознательностью, едва ли совместимой с его официальным статусом. Император в полном смысле слова не в своем уме, писал Уитворд. Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде. В дальнейшем ОРГПБ. Фонд Шильдера. Картон 2 9 д е й Дело номер три. Уитворд Лорду Гренвилю. 18 м а р т а 1800 г о д а из Санкт-Петербурга. Лист 7 4 ч е т в е р т й Поведение российского самодержца было действительно немало удивительных поступков и черт, вызывавших смущение, страх, даже ужас его современников. Но в рассматриваемом вопросе император как раз проявил здравый смысл. Он обнаружил так много здравого рассудка, что даже потребовал от английского правительства отозвать Уитфорда. Этот джентльмен ему не нравился, он не внушал доверия. и м е я давно причины быть недовольным образом действия кавалера Витворта и желая избежать неприятных последствий, какие могут произойти от дальнейшего пребывания при дворе моем лживых министров, я требую, чтобы кавалер Витворт был отозван. м и л ю т и н История войны между Россией и Францией, том 5. страница 199, 200. Последующие события показали, сколь обоснованы были опасения Павла I. Но на пути и первого консула, и русского императора, при всей почти неограниченной власти, которой каждый из них обладал, в достижении намеченной цели возникали непредвиденные препятствия и затруднения. Как уже говорилось, идея франко-русского сближения, сложившихся условиях, была настолько жизненной, настолько соответствовала интересам обеих держав. что она приходила в голову не только официальным руководителям государства или должностным лицам, в частности эту популярную идею были готовы бросить на чашу весов и третьи участники борьбы — претенденты на власть, представители р о с л и й с к о й партии л ю до в и к а XVIII. Почти в то же время, когда Гютен слал из Петербурга в Париж докладные записки, доказывавшие необходимость и выгоды франко-русского союза. Из Парижа в Петербург, окольными путями через Вену, шли пространные письма с обоснованием той же самой мысли о пользе франко-русского союза. В одном из писем говорилось, что ходом вещей Россия становится распорядителем с у д е б Европы и спасителем своих союзников. Архив внешней политики России, сношение с а в с т р и дело номер 921, к о л ы ч е в Растопчину. 14, 26 января 1800 года Приложение номер два. Но кто же эти истинные союзники России? В т о м ж е письме утверждало, что между Россией и Францией отсутствуют противоречия, что Россия никогда не может ничего опасаться со стороны Франции и что последняя готова предложить ей услуги и прочный союз. Архив Внешней политики России, Сношение с Австрией, Дело номер 921, Колочев, р о с т о к ч и н у 14.26 января 1800 года, Приложение номер два, Лист 74. Далее послание предостерегало, что Россия на своем пути несомненно встретит Англию, и тогда лишь познает все тяготы этого. Логическим выводом исхода рассуждений было: со всех точек зрения первым союзником России в Европе является Франция. Архив внешней политики России, о т н о ш е н и е с а в с т р и дело номер 921, Колочев р а с т о п ч е н 14.26 января 1800 года, приложение номер два, лист 79. -й. Оборот. Единственной существенной поправкой, вносимой данным д о к у м е н т о м в общие д о б о д ы во многом сходные с д о б о д а м и г ю т е н а было немаловажное напоминание о том, что истинным союзником самодержавной императорской России может быть только законная, легитимная французская монархия, Франция белых линий Бурбонов. Материалы архива Российской коллегии иностранных дел не дают ответа на вопрос: произвели ли эти доводы какое-либо впечатление в Петербурге? Можно предположить, что в общем этот тезис должен был встретить в Петербурге сочувственное отношение. Официально объявленной целью участия России в войне 1799 года было именно восстановление законной монархии. Например, в манифесте Павла I 16 июня 1799 года говорилось: «Восприняв союзниками нашими намерение искоренить беззаконное правление во Франции существующее, восстали наоные всеми силами». м и л ю т и н История войны между Россией и Францией, том 3, страница 439. Влиятельные общественные круги. И здесь надо начинать с колоритной фигуры в и ц е кадра графа Никит а Петровича Панина. Последовательно и настойчиво поддерживались идеи сотрудничества только законной династии. Всякая иная франция представлялась им кромольной и нечестивой. Смотри б р и к н е р материалы для жизнеописания графа Панина, 1700-1837. а м о т тысяча о м 1000... а т восемьсот в о с е ы с е м ь с о т д е в я Его же граф Панин, русская старина, 1874 книга 7 м н е н и е Панина и его ей на мышников л е н представлялось ещё столь традиционным и естественным для политики России, что даже самодовольнейший и з б а л м о ш н ы й самодержец не мог с ним не считаться. в ы с к а з н н а я им в январе 1800 года пожелание сблизиться с Францией, повисло в воздухе. о н а не получило продолжения, и более того, в феврале того же года предложения Пруссии о посредничестве были формально отклонены. И все-таки в 1799-1800 годах, в особенности после войны, давшей обильную пищу для размышлений, Отношение к р е с п у б л и к а н с к о й Франции в Петербурге и Москве было уже иным, чем десять лет назад в начале революции. Конечно, заминувшие десять лет во Франции много е изменилось, но под воздействием французского опыта многое стало иным и в оценке его иностранными современниками. Здесь прежде всего следует напомнить, что сам главнокомандующий армией союзников генерал Исисимус Суворов. высказывал убеждение в том, что французы возвращения к старой монархии не хотят. Как передавал Растопчин, Суворов многократно повторял, что вступление во Францию в ы з в а т ь к защите ее всех ее обитателей, и что, п о г о д а так называемая республиканской а р м и и открыто не пожелает восстановления прежнего правительства, до тех пор подавление республики останется лишь на бумаге. в разглагольствованиях иммигрантов, п р о х о д и м ц е в и в голове политических мечтателей. Русский архив 1876, номер 1 0 й письма Ростопчина Воронцову, письмо от 30 июня 1801 года, страница 427. Эти же письма на французском языке были позже опубликованы в архиве князя Воронцова том 8 й Это мнение Суворова замечательно прежде всего как свидетельство политической проницательности великого полководца, но оно заслуживало внимания и как отражение духа времени. Не только Суворов, но и некоторые другие русские современники той бурной эпохи понимали, что правительство республики сильнее, энергичнее старой монархии, дискредитированной в глазах французского народа. Смотри мнение Кочубея. Послав Турции. Архив князя Воронцова, том 18, с т р а н и ц а 119. Растопчина. Архив князя Воронцова, том 8. Но пока это новое понимание вещей прокладывало себе дорогу, приходилось считаться с привычным консерватизмом мнений, состоявшимся и традиционными воззрениями, рассматривавшими республиканскую Францию как источник революционные заразы как рассадник социального зла. Война образа мыслей и правил республиканских мне кажется для Европы опаснее, нежели их оружие, писал в мае 1798 года князь Репнин. Русский архив 1876, номер 10, с т страница 168.